Глава 11. Не помню, когда в последний раз мне снились сны обычные, такие, как нормальным людям. Сегодняшняя ночь не стала исключением. Темнота еще не отпустила разум, но что-то словно вытолкнуло из объятий Морфея, вынуждая проснуться. С несколько секунд я просто лежала неподвижно, уставившись в потолок. И чем больше времени проходило, тем явственнее усиливалось чувство «сейчас мне нужно быть где угодно, но только не в своей постели». Нет, мне не было страшно. Ненавистного голоса я тоже не слышала. Но все равно подсознательная тревога надежно опутывала прочными сетями безысходности, заставляя сесть. Вот у меня просто не оставалось иного выбора. «Это еще что значит?» — пробормотала тихо. Жала пальцы до хруста в суставах, цепляясь за покрывало и прикрыла глаза в поисках хоть чего-нибудь внутри себя, что могло бы помочь справиться со свербящим ощущением неправильности. И тут же зажмурилась сильней, потому что резкий порыв ветра буквально ударил по лицу, вынуждая отклониться в бок. «Вот же...» — проворчала в недовольстве, открывая глаза. Изначально просто собиралась закрыть не вовремя распахнувшееся окно, но в итоге замерла, не в силах пошевелиться. Так и сидела на собственном покрывале, только не в своей спальне и уж тем более не на кровати. Дереммо! Закончила предыдущую фразу. Рассветные лучи раскрашивали небо огненно-алыми росчерками разгоняя ночной мрак. Так что не пришлось напрягать зрение, чтобы разглядеть вокруг себя пустую бетонную поверхность округлой формы, за пределами которой виднелась лишь пустота. Ограждения не было, а край обведен широкой красной линией. По центру красовалась огромная цифра 12, позволяя распознать вертолетную площадку. Но не это самое главное. Тихий, утробный рык зверя в трех шагах от меня гораздо значимее того, где я и как вообще здесь оказалась. Хороший монстрик, — пролепетала первое что подвернулась на язык. Рептилия переросток оскалилась, а из ее пасти потекла слюна, шипением капая на бетон. кристально белый чешуя покрывала почти все туловище, но лапы в обхвате с добротный уличный столб выглядели немного темнее. То и дело, мечущийся в разные стороны хвост был усыпан длинными шипами. Конечность выглядела угрожающе, несмотря на то, что сама тварь оставалась неподвижной. — Я сейчас отсюда уйду и не буду тебе мешать. Договорились? — прошептала едва слышно, медленно и осторожно поднимаясь на ноги. Так и продолжала смотреть на монстра, но в то же время старалась обнаружить лестницу. Она точно должна была быть, если определение моего местоположения не являлось ошибочным. Ррр. Послужил ответом от создания. В белёсых глазах чудовища появились чёрные полосы, и хватило всего мгновения, чтобы расстояние между нами не осталось и вовсе. С громким визгом я отшатнулась назад, только чудом не попав под вес этой жуткой туши. Ррр! Вырвалось из клыкастой пасти снова. Вероятнее всего, я не права, но почему-то казалось, что это предупреждение. Так и было. Очередной рык сопровождался новым прыжком мне навстречу. Я едва успела повторно отреагировать и отступить до того момента, как тварь соскоблила поверхность своими когтями при приземлении. «А вот и ты!» — вздохнула печально, оглядываясь назад. Винтовые металлические ступеньки огибали подъем над крышей небоскреба, сворачиваясь в несколько кривых колец. Падать мне придется недолго, но больно. Ведь свое начало лестница брала у противоположного конца от того края площадки, где я находилась. «Черт!» О выдохнула шумно. Не пришлось долго размышлять, чтобы сделать выбор между переломом шеи и тем, каково быть съеденной заживо. Последнее будет явно неприятнее. Ррр. Больше мне и не надо. Жаль только, что я не успела учесть тот фактор, где мой шаг назад и рывок монстра произойдет одновременно. Только и успела охнуть когда под ногами больше не осталось никакой опоры, а небо над моей головой затмило туловище твари. Но упасть дальше не получилось ни мне, ни хищнику. Мир словно поставили на паузу. И, учитывая дальнейшее, получалось словно специально для моей многострадальной персоны. «Ари!» — прозвучало тихо и вкратчиво. Вместе с тем сильно ладонь плотно обхватила за запястье. И мне не нужно смотреть в сторону своего спасителя, чтобы знать, кто он. Собственно, пошевелиться я все равно не могла, так что других вариантов особо и не было. «Тебе нужно закрыть глаза», — продолжил идеал моих грез и сновидений. Безоговорочно повиновалась но даже так ослепляющая вспышка радужных переливов поблизости почувствовалась слишком остро. Как только она померкла, монстр исчез. Нет, я не открывала глаза, но отсутствие хищника будто бы ощущалось на интуитивном уровне всем моим нутром. «Теперь можно открыть», — дополнил мой спаситель. Я снова подчинилась, встречая до боли знакомые и немного хмурые черты лица с бронзовым оттенком загара. Взгляд черный глаз смотрел с пронзительной сосредоточенностью, а сам брюнет стоял на самом краю вертолетной площадки. На нем была черная футболка с коротким рукавом и облегающие бедра брюки. Привычной моему взору куртки не было, как и перевязи с клинком». «Я точно ненормальная, раз даже в такие моменты меня клинит на его внешности». «Привет», — прошептала тихо. В принципе, быть подвешенной в состоянии невесомости не доставляло никакого дискомфорта. Поэтому дальше, без особых терзаний совести, принялась разглядывать мужчину, постепенно погружаясь в самые неуместные мысли. Например, о том, что будет, когда появится возможность быть ближе к нему». «Привет», — ответил он. Да, я не рядом, но даже так могла ощутить, насколько он напряжен. Пусть его губы и растянулись в теплой ответной улыбке. Тонкий узор фиолетовых венок проглядывался на шее и руках достаточно явно, чтобы распознать, насколько сейчас мой идеал близок к пределу концентрации. «Как только отпущу стихию, ты снова начнешь падать». Дополнил мой спаситель, сжимая наши руки крепче. И тогда я тебя поймаю. готова Уж лучше бы он этого не говорил. Нет, сорвалось с уст с отчаянным воплем вперед мысли. Кислород в легких закончился в один момент. Но вздохнуть заново не получилось. Паника поглотила рассудок целиком и полностью. Буквально душила, несмотря на то, что еще недавно Я сама намеревалась рухнуть на те же железяки внизу. — Не стоит бояться, Ария, я не позволю тебе упасть, — твердо проговорил он. — И почему меня это совсем не успокаивает? — Нет, — прошептала в откровенной мольбе. Мысленная истерика разгоралась полным ходом. Ари", — ари с нажимом продолжил брюнет, — взгляни на меня, не думай ни о чем. «Просто смотри на меня, хорошо?» Я и так смотрела только на него, поэтому не сразу поняла, в чем смысл. И только по истечению минуты, когда сердце медленно, но верно замедлило ритм, а пульс утих до обычного состояния, поняла. Все было и просто растаяло и потерялось под воздействием омута беспроглядно черных глаз. «Не бойся, просто верь мне». И я поверила. И правда не страшно. Совершенно непонятно, по какой причине. Однако, может быть, страх и вернется потом, когда я перестану ощущать, как вязну в бездне его взгляда. Но не сейчас. В данный момент ничто не осталось значимо в этом мире, кроме него. Только он — мой идеальный мужчина. — готова произнесла беззвучно. Собралась закрыть глаза, но в итоге распахнула их еще шире, потому что в считанную долю секунды невидимые путы отпустили мое тело, а я начала падать вниз, чтобы тут же быть резко поднятой вверх. Ну, вот и все, — все так же тихо произнес он, заключая в свои объятия. Пусть под ногами теперь и существовала твердая бетонная поверхность но ее я не чувствовала. Конечности отказывались поддерживать организм в вертикальном положении, поэтому обмякнуть в чужих объятиях получилось само собой. «Спасибо», — промямлила малоразборчиво. «Его губы были так близко, а я так благодарна ему за все». Потянулась навстречу, зачем-то думая о том, что если бы Джеймс и тот, кто сейчас находился передо мной, был один и тот же человек, тогда внезапная мысль сбила с толку. И пусть я пока еще помнил о том, где пролегала граница между моими фантазиями и реальностью, желание удостовериться в очередной раз, что все именно так и есть, обострилось в разуме до небывалых пределов и мне был известен всего один способ осуществить задуманное. Эх, сейчас или никогда. «Кристиан!» — позвала едва слышно. Задержала дыхание в ожидании, наблюдая за тем, как в черных глазах вспыхнули серебристые отблески и тут же застыли, превращая чужой взор в безграничную ледяную пропасть. Широкие плечи под моими пальцами словно окаменели, а лицо мужчины исказила непомерно жестокая ухмылка. Он склонился ко мне ближе, и я вздрогнула, понятия не имея, как расценить его реакцию. К такому я точно не была готова. Единственное, что оставалось действительно ясно, сейчас он пугал меня даже больше, чем владелец холдинга Диверу. «А говорил, что не знаешь» медленно полушепотом протянул брюнет, обхватывая мое лицо обеими ладонями. Возникшая в его чертах жесткость стерлась, а следом растворился и мой страх, сковавший рассудок. Причем так скоро и бесследно, что я уже и не была уверена, существовало ли это секундное ощущение чего-то пугающего на самом деле». Вздох облегчения сорвался с моих уст слишком громко, чтобы не остаться незамеченным. Но на самом деле я еще не решила радоваться мне или плакать, поэтому отложила разбор собственных эмоций на потом. Больше в данный момент хотелось узнать, каким образом мне известно правильное имя, если он его не произносил. Я так думала, развела мысли дальше, только уже вслух. Но оказалось иначе. Как это вообще возможно? Вообще-то в моих шизофренических видениях случалось не такое. Но то я оставила при себе. Получить объяснение от Кристиана гораздо важнее. Пентаграмма и обряд. Ты ведь помнишь их в той пустыне? Шумно выдохнул брюнет. Когда я тебя нашел, ты была за гранью и никак не реагировала. Ни на один из стандартных способов возвращения. На тот момент я решил, что сделать подобное — единственный вариант вернуть тебя. Я привязал твою душу к своей. Собственно, именно поэтому ты знаешь, кто я. Не только мое имя, Ария. Ты знаешь обо мне гораздо больше. Просто все остальное придет со временем. Это один из побочных эффектов приведенного ритуала. В его голосе чувствовалось сожаление. И мне это совсем не понравилось. «Особенно, если учесть мое непонимание, природа его раскаяния засодеянная. Ведь он же вернул меня к жизни. Тогда что не так? Разве только...» «Один из побочных эффектов?» — уточнила я. «То есть существуют и другие?» Мужчина печально улыбнулся и ненадолго прикрыл глаза в согласии. «Например?» — задала новый вопрос раз уж он сам не спешил с пояснениями. «Например, — нехотя проговорил Кристиан, болезненно скривившись, — тяга между нами как эмоционально так и на физическом уровне. Все, что ты чувствуешь по отношению ко мне, фактически не настоящее И как бы сильно ты не желала быть ближе, это просто магия, Ария, не твои истинные чувства». Вздох разочарования вырвался из меня быстрее, Чем мысленные выводы по поводу сказанного собрались в единое целое? Вот же дерьмо! «Я не жалею о том, что сделал», — поспешно добавил он, заметив мою реакцию. «И сделаю все, чтобы ты никогда не пожалела». Продолжил мягким обволакивающим тоном, касаясь моего лица нежными поглаживаниями больших пальцев. «Обещаю, Ари, верь мне, пожалуйста». Вопреки плавности и нежности, проскальзывающей в его словах, в омоте черный глаз читалась лишь твердая решимость исполнить обещание. А еще боль, настолько мучительная и чертовски острая, что ощущал ее, как свою. крестьян прошептал едва слышно, обхватывая оба его запястья. В горле пересохло, да и сердце билось через раз не зная, служило ли наличие побочных эффектов того магического ритуала, благодаря которому наши души оказались связаны, или я просто-напросто всей своей сутью желала наивно верить в искренность собственных ощущений, но... Прошу тебя, не надо, не нужно оправдываться, — пробормотала тихо. Стоило всего одного маленького усилия, чтобы жалкая доля дюйма расстояния между нами перестала существовать. Я сама потянулась навстречу. «Проклятый обряд!» Тяжело выдохнул он мне в губы, так и не отстраняясь. «Прости, Ари. С каждым разом сдерживать себя все сложней». Брюнет до сих пор удерживала мое лицо в своих ладонях, сжимая бережно и аккуратно, но с такой силой, будто боялся пропустить тот момент, когда я захочу отстраниться. «Не такой уж он и проклятый!» раз позволил мне находиться рядом с тобой, обронила в легком смущении. В разуме подлинка шевелилась мысль о том, что если мое влечение к мужчине очень даже естественно и по собственной воле, ведь возникло оно задолго до проведения того обряда, то вот его далеко не факт, учитывая обстоятельства. Отогнала ее прочь безжалостно раздавливая в ничтожную пыль. В конце концов, пусть хотя бы в иллюзорных мирах, я смогу заполучить столь желанное и необходимое. Вряд ли с Джеймсом Дивера все будет так же легко. Я и правда сейчас вспоминаю о том плейбое, да еще и в таком ключе. Господи, помоги мне. Рад, что ты так думаешь, — прошептал Кристиан, тепло улыбаясь. Он слегка отстранился. Он слегка отстранился но только лишь за тем, чтобы развернуть меня спиной и тут же плотно прижать к себе вновь. «Красиво!» – произнесла, глядя на развернувшуюся перед нами картину. Солнце практически взошло на горизонте, пробуждая мир от спячки. Вдали проглядывались очертания небоскребов и мостов. Неизвестный мне мегаполис наполнялся автомобильными потоками и, удивительно, но был слышен даже людской гул, и почему я прежде не заметила подобного? Разве только это не мои способности, чьи они, долго гадать не приходилось. Серафимы и паладины, кто они, крестьян? Очень хотелось добавить, кто из них ты, но предпочла не наглеть вот так сразу, выспрашивая у мужчины всю подноготную Тем более, раз уж он сам сказал, что со временем я и так все узнаю. Ни к чему торопить события. Их и так в моей жизни непомерно много. Паладены рождены для одной единственной цели — вершить суд Создателя во всех мирах этой Вселенной. Они уравновешивают мировой баланс, а также следят за тем, чтобы его не нарушали. А в случае, если подобное все же происходит, «Исправляют нанесенный урон, возвращая былое на свои места по мере возможности», — отозвался мужчина, крепче сдавливая в своих объятиях. «Серафимы — те, кто в силу тех или иных обстоятельств призван служить архангелам. Они исполняют их волю, безоговорочно и во всех ее проявлениях». Немногословность о серафимах подтолкнула к заключению о том, что Кристиан относился именно к последним. Но любопытство на этом не успокоилось. А, «Например, уничтожать демонов?» поинтересовалась осторожно. Мужчина тяжело вздохнул, уткнувшись носом мне в затылок, и некоторое время просто шумно и глубоко дышал, заговаривая вновь лишь через долгую паузу. «Уничтожать не обязательно. По идее, это крайняя мера». Камни, усыпанные мертвыми тушами монстров в нашу первую встречу, как-то не совсем вязались с его ответом, поэтому решила уточнить снова. И часто она наступает, это крайняя мера. Даже не оборачиваясь, почувствовала, как его губы расплылись в усмешке. «Очень», — выдохнул он, перекинув мои волосы через плечо. Опаляющее кожу дыхание — не позволило развивать мысль дальше. Наслаждаться моментом было гораздо важнее и необходимее, поэтому безозрение совести забыло о познавательном диалоге, предаваясь мечтам о продолжении ласковых прикосновений. "Жаль, крестьян", посчитал иначе. "Тебе нужно вернуться домой". В разуме по-прежнему кружило минимум с десяток вопросов, которые бы стоило озвучить. Пока оставалась такая возможность, но на деле я лишь согласно кивнула. Уже ведь решила, торопить события не буду, но один я все же задала. «Когда я увижу тебя вновь?» — развернулась, вглядываясь в омут черных глаз. Почему-то казалось, что ответ меня не устроит. Наверное, потому что вообще не хотела расставаться с ним. Но, как почти всегда, я ошиблась». Завтра. Тепло улыбнулся он, зарываясь пальцами в мои волосы. Воздух вокруг нас ощутимо сжался, а губ коснулся нежный, едва осязаемый поцелуй. Твердая поверхность ушла из-под ног, но на этот раз это не пугало. Почему-то казалось, с идеалом моих грез я всегда буду в безопасности. Сладких снов, ари Дополнил он, одаривая еще одним коротким поцелуем, прежде чем отстраниться. Не сразу поняла, что давно находилась в собственной постели. Веки стали тяжелыми, а темнота подступила к сознанию гораздо быстрее, чем я успела среагировать на прощание. Так и закрыла глаза, чувствуя на своих губах привкус безграничного счастья. Сладкий снов, крестьян шептала тихо-тихо то ли во сне то ли наяву